Глава 39 Анна с удивлением взирала на трехэтажный особняк, к которому ее подвел Степан. Тщательно отремонтированный, строгий, красивый, а сверху нахлобучена бесформенная стеклянная глыба, смахивавшая на эксклюзивный аквариум. «Да», — подумала она, поднявшись по ступеням и оказавшись в проходе между двумя статуями полуженщин-полумонстров, встречающих посетителей презрительным оскалом. «Вот это подходящий приют для современного олигарха. В классическом офисном здании такому было бы просто тесно». Степан коротко кивнул охраннику на входе и тот беспрекословно отступил, пропуская их внутрь. «Тебе лучше подождать в приемной, пока я с ним поговорю». Властно и как-то раздраженно сказал Степан. Анна попыталась было возразить, ведь ей тоже хотелось посмотреть на реакцию этого Батищева, когда они спросят про Толика. Но Степан жестом показал ей, что спорить бесполезно. И она покорно поплелась за ним, к огромному стеклянному лифту, замечая на себе любопытные взгляды, причем не только женщин, но и мужчин. Анна к этому не привыкла. Неужели все из-за норковой шубы или, может, из-за того, что рядом Степан? — Степан. Так, их затянувшемуся рандеву скоро придет конец. И его не будет рядом. Да и шуба, даже если останется у нее, то все равно, увы, гораздо практичнее ее продать. Тогда на выручку она смогла бы наконец-то устроить вылазку в Дублин, посмотреть на дом, где жил Оскар Уальт. — Хотя какая там Ирландия? — горько усмехнулась про себя Анна. — Клочок неба через решетку. Вот что ей останется. Как и Уальду в свое время сиди, восхищайся афоризмами и радуйся, что идешь по стопам гения, хоть в чем-то. Миновав три этажа, они достигли аквариума, прошли по широченному коридору, усланному красной ковровой дорожкой, напоминавшей о славном советском прошлом, и оказались в полукруглом помещении, походившем скорее на офис, а на дворцовый зал. «Евграфов», — зычно представился Степан, выбежавший навстречу ему женщине, — в строгом сером костюме. «Антон Дмитриевич в курсе». Женщина заохала, закудахтала и воскликнула. «Как же, как же, конечно! Мы предупреждены!» Повертевшись перед гостями, она кинулась к своему столу, сорвала телефонную трубку и стала куда-то названивать. «Может, пока присядете?» — подобострастно предложила она. Степан не отреагировал, и она осталась стоять рядом с ним. «А что еще делать?» Она рассматривала вышкаленную секретаршу и удивлялась, чего это она так залебезила. Потом оценивающе посмотрела на Степана и все поняла. Ни в его позе, ни в выражении лица нет ни высокомерия, ни воинственности, но в то же время ни малейшего колебания. Дело, по-видимому, в его воле, которой подчиняются все, кто оказывается в поле его притяжения. — Что, Антон Дмитриевич занят? — требовательно спросил он у секретарши. Та затлевала в ответ. «Да-да, он отошел куда-то, но я сейчас все выясню». «Ладно», — недовольно буркнул Степан и направился к дивану. «Мы подождем». Она все еще не могла успокоиться. После того, как на улице ее затылок прожег чей-то жесткий враждебный взгляд, тревога не унималась. Теперь, когда они находились в помещении, она прекрасно могла видеть, что в комнате, кроме неё Степана и этой деловой леди, больше никого нет, ощущение, что кто-то за ней наблюдает, не исчезло. Тут секретарша вскочила и выбежала. — Этого ещё не хватало, — вспыхнул Степан. — Куда она направилась? — Откуда ты знаешь Батищева? — решила полюбопытствовать тянна Да, как-то рыбачили вместе, — не поворачивая головы, бросил Степан. Немного подумав, Анна все же спросила. Наверное, потом уху варили и друзьями стали. — В бизнесе друзей не бывает, — Степан серьезно на нее взглянул. — Здесь, как и в политике, бывают только враги и любовники. И не смотри на меня так. Телеран это придумал, не я, еще при Наполеоне. Сказано это было таким тоном, что стало абсолютно очевидно. Лучше уж пусть Степан будет ее любовником. Она некоторое время переваривала услышанное, в результате почувствовала себя дурой, тяжело вздохнула и поклялась больше никогда не задавать Степану подобных вопросов. Сама не заметила, как встала, подошла к круглому окну и выглянула на улицу. Там было все как обычно. Люди гуляли, музыканты играли, художники рисовали. А кого, собственно, она ожидала увидеть? автоматчика или целый танк, развернувший пушку и прицеливающийся, чтобы выстрелить прямо по этому окну. Бред, конечно, но ощущение было именно такое. Поежившись, Анна еще раз проверила окрестности на предмет притаившейся угрозы. И тут ее взгляд упал на стол секретарши скользнул по компьютерной клавиатуре, по аккуратно разложенным бумагам и скрепкам и машинально зацепился за яркое пятно, стопку фотографий. «Ты что?» — Степан заметил, что она не сводит глаз со стола. «Что-нибудь не так?» На первом снимке были запечатлены человек пять, женщин и мужчин, все в вечерних платьях и смокингах. Что-то толкнуло Анну протянуть руку и взять фото. «Что ты делаешь?» — Степан подошел ближе. Она продолжала рассматривать верхнее фото, потом, сама не зная зачем, стала изучать остальные, На нее смотрели довольные, нарядные люди, улыбались, позировали, и среди них Андрей со своей «Леди Спа», а на следующий красовался сам Антон Дмитриевич с бокалом шампанского под вывеской «Бриллианты, недоставшиеся диктатуре пролетариата». «Громы, молнии пока еще не грянули», — усмехнулась Анна. «Веселье в самом разгаре». Быстрыми движениями она перебирала снимки дальше. Широко улыбающийся Махович рядом с пожилыми, утопающими в драгоценностях женщинами. Улыбающаяся Бажова с высоким черноволосым красавцем. Батищев со своими усищами и под руку с миниатюрной блондиночкой. Стоп! Лицо этой девицы, щедро накрашенное, наполовину скрытое густой челкой, показалось ей знакомым. Немного повертев фото, она взяла следующее и вздрогнула. На нем был все тот же Антон Дмитриевич с той же молоткой, но теперь они смотрели прямо в объектив. И Анну осенило. «Алена!» — еле слышно прошептала она. «Где?» — удивился Степан. Анна сунула ему под нос немок и ткнула пальцем в блондиночку. Да нет, это, вероятно, одна из его подружек. Я видела ее на презентации, правда, с приличного расстояния. Наш Антон Дмитр...» — Степан осекся на полусловие. «Неужели, Алена? Но ее же тут невозможно узнать». «Я абсолютно уверена, что это она», — заявила Анна. «Узнать ее, конечно, очень трудно. Все сделано специально, и прическа совсем другая, и цвет волос. И как только ты догадалась...» Степан внимательно изучал фотографию. «Парик, что ли, нацепила? Да еще намазалась?» Я тоже не сразу узнала. У Терила Львовича в магазине было темновато, но я запомнила ее глаза и взгляд, отрешенный такой, обреченный даже. Из коридора послышалось с каблучков, и в комнату влетела секретарша. «Вам что-нибудь нужно?» — недовольно спросила она, увидев, что Степан и Анна топчутся у ее стола. «Нет, спасибо». Евграфов не двинулся с места. «Скажите, а что это за снимки? Откуда они?» «Это вчерашняя презентация. Только что принесли. Антон Дмитриевич заказывал на память». «Ну так и где сам Антон Дмитриевич?» Тоном следователя по особым важным делам поинтересовался Степан, многозначительно переглянувшись с Анной. Секретарша снова, как и в первый раз, заохала, закудахтала и воскликнула. «Антон Дмитриевич уехал, срочные дела возникли. Просил его извинить, но отложить их никак не мог. Мне очень жаль, что заставила вас ждать. Может, хотите кофе?» Степан, не удостоив ее ответом, раздражетно вытащил мобильник и набрал номер Батищева. «Абонент недоступен». «Забавно», — выдал он свое коронное и, подхватив Анну под локоть, устремился к выходу. При этом она проворно сунула за пазуху несколько снимков, которые держала в руках, как-то само собой получилось. — А ты варишка Заправский, — шепнул Степан, прекрасно все заметивший. Она открыла было рот, чтобы дать ему достойную отповедь, но Степан легонько пихнул ее в бок и заулыбался. — Ничего, я люблю таких. Когда они, покинув аквариум, снова оказались на Арбате, Анна спросила. — Так значит... Антон Дмитриевич знаком с внучкой Кирилла Львовича. Получается, да. И не просто знаком, а даже водил ее на вернисаж. Вот именно. Интересно, Анна призадумалась. Зачем ей понадобился жуткий парик и столько косметики? По-моему, все просто, как две копейки, ответил Степан. Не хотела, чтобы ее кто-нибудь узнал, вот и загримировалась. Но кто ее мог там узнать? Вместо ответа Степан подвел Анну к палатле с прохладительными напитками. От кофе в офисе он отказался, а пить хотелось. Ночные возлияния давали о себе знать. Прихватив минералки, они продолжили путь. — Да кто ее мог там узнать? — снова спросила она. — Не имею понятия, но то, что Алена очень не хотела быть узнанной, это точно. Степан откупорил бутылку, и она тут же наполовину опустела. «Может, Алена этого кого-то боялась?» — предположила Анна. «Ну, если бы она так уж сильно боялась, то вовсе не пошла бы в галерею. Интересно, зачем Алена вообще туда ходила?» Она всплеснула руками. «По-моему, это просто и понятно, как те же две копейки», — Бойко ответила она. «Чтобы посмотреть на пейнит. Зачем же еще? Ведь она наверняка в курсе истории про проклятие. Дед, конечно, рассказывал ей, что они из рода самих Романовых, и, как он считал, ее родители погибли именно из-за этого проклятия. Вполне естественно, что девочке захотелось взглянуть на свое наследство, на камень, который стал причиной смерти ее отца и матери. А что вполне реально, и я бы тоже так сделала. Степан внимательно ее выслушал и опустошил бутылку до дна. «Да, скорее всего, так и есть. Но вот то, от кого она хотела скрыть свое появление на выставке, мне кажется, самым интересным и важным. Возможно, что именно в ответе на этот вопрос и кроется разгадка всей истории». Она вынула из-за запазухи украденные фотографии, еще раз взглянув на Алену, переложила их к себе в сумочку. «А не приложил ли руку к ограблению наш Антон Дмитриевич?» – спросила она. Ведь не случайно же Толий, который вкалывал у него на даче, оказался на презентации и потом драпал от нас, как черт от Ладана. Неслабый серпантинчик завивается. Да, становится все забавнее. Трудно представить себе, чтоб сам Батищев. Но, как говорится, если совпадений больше одного, то и все-таки интересно, перебила его Анна. Почему Алена, как только увидела, что ее дед убит, сразу бросилась от нас на утек? Вид у нее был такой, словно она чего-то испугалась, иначе зачем ей убегать из дома? Ведь дед ее единственный родственник, и она его любила. Смерть его, конечно, ужасна, но мне почему-то кажется, что Алену привело в ужас еще что-то или кто-то. Степан пожал плечами. — А если она видела убийцу? — тихо спросила Анна. — Ну, в окно там или еще как. Избежала она столь поспешно как раз поэтому. Испугалась, что убийца застрелит и ее. Степан молча смотрел на дорогу, выложенную одинаковыми серыми плитами, постепенно исчезающими под снегом, несмотря на старания дворников, лязгующих своими алюминиевыми лопатами где-то рядом. — Может, если мы найдем ее, она скажет, кто это был? Она потянула его за локоть. — И все будет кончено, а, Степан? Ответа не последовало, и она снова подергала его, словно ребенок, требующий внимания. — Нет, — наконец отозвался он, — я и рад бы тебя успокоить, но не думаю, что все так просто. От этих его слов Анна сникла, сутулилась, словно на нее навалили соттонный тюк с такими же, как у них под ногами, плитами. Надежда, которую она так отчаянно в себе реанимировала после той газетной статьи, окончательно развеялась в прах. Она посмотрела вверх, небо до горизонта затянуло плотным слоем свинца, не пропускающим ни единого солнечного лучика.